Глава 81 Мэтту Бауэру нравилась его работа в страховой компании. В один прекрасный день он собирался занять одно из руководящих кресел и прилежно трудился для достижения этой цели, продавая страховые полисы предприятиям малого бизнеса. Такова была его специализация. К 25 годам его усердие уже начало приносить плоды. Его направили на курсы повышения квалификации менеджеров. А теперь он обручился с Дебби, племянницей своего босса. Она представлялась ему идеальной спутницей на пути к вершине. И вообще все складывалось просто идеально, потому что в довершение ко всему прочему он был искренне в нее влюблен. Вот почему он выглядел явно расстроенным, когда встретился со Сьюзен Чандлер в половине шестого вечера в кафе Центрального вокзала. Сьюзен сразу понравился этот аккуратный, серьезный молодой человек. Она понимала его тревогу. Она не усомнилась в его искренности, когда он сказал, что ему очень жаль Тиффани, и посочувствовала ему, когда он объяснил, почему не хочет быть замешанным в расследовании дела об убийстве. «Доктор Чандлер», — сказал он, — «я встречался с Тиффани всего пару раз. Три раза, если уж быть совсем точным. В первый раз, когда я однажды обедал в гроте». Я пригласил ее на свидание, а она тут же предложила мне сопровождать ее на свадьбе подруги. Вам не хотелось идти? Догадалась Сьюзен. Не особенно. Стифани было весело, но я сразу понял, что никакой искры между нами не пробежала, и к тому же я видел, что ей хочется серьезных отношений, а не случайного свидания. Вспомнив, взволнованный, Полный наивной надежды голос Тиффани, Сьюзен понимающе кивнула. Официантка подала им кофе, и Мэт Бауэр отхлебнул глоточек, прежде чем продолжить рассказ. На свадьбе ее подруги я упомянул про фильм, который мне хотелось посмотреть. Он получил гран-при на фестивале в Каннах, о нем писали в газетах. Тиффани сказала, что просто... Умирает, как ей хочется его увидеть. «И вы ее, конечно, пригласили?» Мэтт кивнул. «Да». Его показывали в маленьком кинотеатре в гринич Я сразу увидел, что не умирает со скуки, хотя она сделала вид, что фильм ей понравился. Еще перед сеансом мы пошли перекусить. Я спросил ее, нравится ли ей суши. И она сказала, что просто обожает суши. Доктор Чандлер, она буквально позеленела, когда нам подали еду. Она попросила меня сделать заказ для нее. Я думал, она знает, что суши — это сырая рыба, а она потребовала, чтобы ее порцию поджарили. Потом мы просто погуляли немного, полюбовались на витрины. Я совсем не знаю Гринич-Виллидж, И она тоже не знала. — А потом вы зашли в сувенирную лавочку? — спросила Сьюзен, моля Бога, чтобы он вспомнил ее местонахождение. — Да, собственно, это не остановилась, когда что-то увидела в витрине. Она сказала, что ей так весело и что ей хочется получить какой-нибудь пустячок на память о нашем свидании. Вот мы и вошли внутрь. Вам этого хотелось? Спросила Сьюзен. В общем-то, нет, ответил он, пожав плечами. Что сохранилось у вас в памяти об этом магазине, Мэт? Сьюзан помедлила. Может быть, вы предпочитаете, чтобы я называл вас Мэтью? Только мать называет меня Мэттью, улыбнулся он. А для всего остального мира я Мэт. Ну хорошо, Мэт. Что вам запомнилось, когда вы вошли в магазин? Он на минуту задумался. Это была обычная лавочка, забитая дешевыми сувенирами, но не знаю, поймете ли вы меня, там было славно. Все так чисто и аккуратно. Хозяин, или продавец, не знаю, кто он такой, был из Индии. И знаете, что здорово? Там были не только обычные статуи свободы, трикотажные майки и значки «Я люблю Нью-Йорк». Он держал на полках целую коллекцию бронзовых обезьянок, слонов, таджмахалов и индуистских богов. Все в таком роде. Сьюзен открыла сумку, достала бирюзовое колечко, которое дала ей мать Регина Клаузен, и протянула его на ладони Мэтту Бауэру. «Узнаете?» Он внимательно изучил кольцо, но в руки не взял. «Там есть надпись «Ты мне принадлежишь»?» «Есть». Ну тогда я бы сказал, что это то самое кольцо, которое я подарил Тиффани, или его точная копия. И наверняка точная копия того, что было у Кэролин, — подумала Сьюзен, вслух она сказала. Из того, что мне рассказала Тиффани, я поняла, что вы купили ей это кольцо, потому что какой-то мужчина зашел в магазин и купил, Точно такое же. А продавец сказал вам, что этот человек уже не раз покупал такие кольца. Вы это помните? Помню. Но я его практически не видел, — ответил Мэт. Насколько я помню, магазин был маленький, и он был разделен пополам расписной деревянной ширмой. Она заслоняла от меня прилавок. К тому же я отвлекся, стал читать историю одной статуэтки. У нее было тело человека и голова слона. Считалось, что это бог мудрости, процветания и счастья. Так было сказано на карточке. Я подумал, что это был бы неплохой сувенир, но когда я повернулся и хотел показать его Тиффани, она говорила с продавцом у прилавка. Она держала в руке кольцо с бирюзой, а он рассказывал ей, что покупатель, который только что вышел, купил несколько таких колечек. Я показал ей бога с головой слона, но Тиффани он не понравился. Она хотела колечко. Бауэр улыбнулся. Она была смешная. Когда я показал ей бога слона и рассказал легенду, она сказала, что он похож на в грота и счастья ей не принесет, поэтому я поставил его обратно на полку и купил кольцо. Мэт побрачнел и покачал головой. Колечко стоило всего 10 долларов, но она была в таком восторге. Можно было подумать, что я купил ей обручальное кольцо. Потом по дороге к метро она держала меня за руку и распевала «Ты мне принадлежишь». — И сколько раз вы потом встречались? — Только один раз. Она часто звонила мне домой и, если включался автоответчик, напевала несколько строчек из песни. Наконец я пригласил ее выпить по коктейлю и сказал, что она придает слишком большое значение этому кольцу. И хотя мы пару раз весело провели время, я считаю, что нам лучше расстаться. Он допил кофе и посмотрел на часы. «Доктор Чандлер, вы меня извините, мне, честное слово, пора идти. В шесть тридцать я встречаюсь со своей невестой Дебби». Он сделал знак официантки. «Я угощаю», — торопливо вставила Сьюзан. Она нарочно не спросила о местонахождении магазина. У нее все еще была слабая надежда, что Мэт хоть мельком видел клиента, покупавшего кольца, и что по ходу разговора он сам упомянет какие-нибудь ориентиры, которые помогли бы ей отыскать магазин. Когда ей все-таки пришлось задать прямой вопрос, он смог сказать ей только одно — Они смотрели фильм в кинотеатре, расположенном неподалеку от Вашингтон-сквер. Суши-бар находился в четырех кварталах от кинотеатра, и они были неподалеку от остановки метро на перекрестке 4-й улицы и Шестой авеню, когда зашли в магазин. У Сьюзен остался последний вопрос. Мэт, Тиффани?» Упомянула о порном магазине прямо напротив сувенирной лавки, где вы купили кольцо. Вы его помните?» Поднимаясь из-за стола, Мэт отрицательно покачал головой. «Нет, не помню». «Извините, доктор Чандлер, жаль, что от меня так мало толку». Он помолчал. Знаете, не только с виду казалась крутой, а на самом деле была славной девочкой. Мне становится смешно всякий раз, как вспомню, что она сказала про посетителей грота, что они похожи на бога слона. Надеюсь, они найдут того, кто это с ней сделал. До свидания. Сьюзен заплатила по чеку подхватила сумку и взяла такси до пересечения 4 улицы и 6 авеню. По дороге она сверилась с картой Гринч-Виллиджа. Хотя она прожила в этом районе несколько лет, здесь по-прежнему можно было заблудиться. Она собиралась сделать станцию метро своей отправной точкой и пройтись по нескольким разбегающимся в разные стороны улочкам гриннич виллиджа в поисках сувенирной лавки с товарами индийской тематики, находящейся напротив порномагазина. Этот план казался довольно простым. В конце концов, сколько может быть на свете магазинов с такими ориентирами? «Я могла бы обратиться к Крису Райану», — подумала она. «Но Гринич Виллидж не настолько велик, и надо попробовать справиться самой». Она решила зайти в лавку и попробовать разговориться с индийским продавцом. А потом, когда у нее будет фотография Кэролин Уэллс с капитаном Круиза, на которой запечатлен мужчина, подаривший ей бирюзовое колечко, она вернется в лавку и спросит продавца, узнает ли он его. Она еще не дошла до цели, но чувствовала, что сеть затягивается вокруг убийцы.